Глава 6. Конец одной страсти. В тот год и в последующие мы часто ходили на скачки, когда я успевал поработать рано утром. Хедли ходил с удовольствием, а иногда и с энтузиазмом. Но скачки совсем не то, что подниматься по горным лугам выше границы леса или поздно вечером возвращаться в шале или с нашим лучшим другом Чиком через высокий перевал спускаться в другую сторону. Мы в скачках не были участниками. Мы играли на деньги, а говорили, сегодня у нас скачки. Скачки никогда не вставали между нами. Это было под силу только людям, но долгое время присутствовали в нашей жизни как близкий, требовательный друг. Это, если выразиться деликатно, я такой моралист в том, что касалось людей и их разрушительных способностей, терпел существо. самое неверное, самое красивое, самое волнующее, порочное и требовательное, потому что оно могло приносить доход. Чтобы сделать его доходным, полного рабочего дня было мало, а у меня для этого не было времени. Я оправдывал себя тем, что пишу о нём. Но в конце концов всё написанное мною пропало, и сохранился только один рассказ, тот, что я отправил почтой. Теперь я чаще ходил на скачки один. Я пристрастился, меня засосало. При всякой возможности в течение сезона я посещал два ипподрома: в Атее и в Ангиене. Чтобы толкова ставить, надо было посвящать этому всё время, а расчёты по прежним результатам выручки не приносили. Гладко получалось на бумаге. Для такой игры хватило бы и газет. Барьерную скачку в Атее надо было наблюдать сверху трибун, быстро взобраться туда и смотреть, как работает каждая лошадь, смотреть на лошадь, которая могла бы выиграть и не выиграла, и соображать, почему и каким образом, или из-за чего не сделала того, что могла. Ты следил за коэффициентами, за тем, как меняются ставки каждый раз, когда стартует интересующая тебя лошадь, и надо было знать, как она работает. и в конце концов понять, когда ее выпустит конюшня. Она всегда могла проиграть, но, по крайней мере, ты уже понимал, каковы ее шансы. Это была серьезная работа, но чудесно было наблюдать весь день за скачками в Атейе, когда удавалось туда выбраться, видеть честные состязания превосходных лошадей и знать круг не хуже любого другого места в мире из тебе известных. В конце концов ты узнавал много людей, наездников, тренеров, владельцев и слишком много лошадей, и вообще всего слишком много. В принципе, ты ставил, когда знал лошадь, на которую надо ставить. Но иногда открывал и таких, в которых никто не верил, кроме тех людей, которые их тренировали и ездили на них. И они выигрывали тебе заезд за заездом. Следить надо было очень внимательно, чтобы в самом деле что-то понимать. В конце концов я перестал, потому что это отнимало слишком много времени. Я слишком втянулся, слишком много знал о том, что делается в ангиене, да и на гладких скачках. Я бросил играть на скачках и был рад, но после них осталась пустота. Я знал уже, что если с чем-то расстаёшься, плохим или хорошим, остаётся пустота. После плохого пустота заполняется сама собой. После хорошего ты заполнишь её, только найдя что-то лучшее. С каковый фонд я с облегчением присоединил к общему капиталу, и стало лучше. В тот день, когда я решил покончить с игрой на скачках, я пошёл на другой берег Сены в банк Guaranteed Trust, помещавшийся тогда на углу итальянского бульвара и итальянской улицы, и встретил там приятеля Майка Уорда. Я пришёл, чтобы положить на счёт скаковые деньги. но никому об этом не говорил. Я не вписал их в чековую книжку, но сумму помнил. Пойдём пообедаем, спросил я Майка. Это можно, давай. А что случилось, ты не идёшь на иподром? Нет. Мы пообедали с отличным вином в очень хорошем простом бистро на площади Лувуа. На другой стороне площади была национальная библиотека. Ты, Майк, не часто ходишь на иподром? Да, довольно давно уже не был. Почему перестал? Не знаю, сказал Майк. Да нет, знаю. Если состязание тебя волнует только потому, что ты поставил деньги, то и смотреть его не стоит. И никогда не смотришь. Иногда смотрю хорошие скачки, с выдающимися лошадьми. Мы мазали паштет на вкусный хлеб этого бистро и пили белое вино. Но ты следил за скачками, Майк? О да. И что же ты увидел лучше? В велогонки. Серьёзно. Там не надо ставить, увидишь. Скачки отнимают много времени, слишком много всё время. И народ мне не нравился. Я сильно увлекался. Ну да. Оправдывалось. Вполне. Главное вовремя бросить. Я бросил. Это трудно. Слушай, исходим как-нибудь на гонки? Это был новый прекрасный спорт, о котором я почти ничего не знал. Но мы пристрастились к нему не сразу. Это пришло позже, заняло большое место в нашей жизни позже, когда рассыпалась первая часть парижской жизни. А пока что было вполне довольно осесть в нашей части Парижа, забросив скачки и ставить на собственную жизнь и работу, на художников, которых ты знал. и не строить свою жизнь на азартной игре, придумав для нее другое название. Я начинал много рассказов о велогонках и так и не написал ни одного, достойного самих гонок на закрытых и открытых треках и на шоссе. Но я еще покажу и зимний велодром в дымчатом свете на исходе дня, и чашу трека, и шуршание шин по деревянному настилу, усилий так и куслившихся с машинами гонщиков, въезжающих наверх и не свергающихся вниз. Ещё ухвачу волшебство гонки за лидером, треск мотоциклов с роликами позади, откинувшихся назад мотоциклистов в тяжёлых защитных шлемах и громоздких кожаных костюмах, заслоняющих гонщика от встречного воздушного потока, и гонщиков в более лёгких шлемах пригнувшись к рулю и бешено вращающих большие ведущие звёздочки передним колесом касаясь роликов на мотоциклах которые везут их за собой расталкивая воздух и дуэли более волнующие, чем любая скачка шум мотоциклов и гонщики локоть к локтю колесок к колесу вверх и вниз на убийственной скорости А потом один из них, не выдержав темпа, отстает от мотоцикла, налетает на плотную стену воздуха, которую прорывал перед ним лидер. Было много видов гонок. Гонки по очкам и простой спринт, когда два соперника по много секунд балансируют почти на месте, дожидаясь, чтобы соперник вышел вперед. Потом медленно кружат по треку, выбирая момент для финишного спурта, чистого взрыва скорости. Во второй половине дня были командные двухчасовые гонки с рядом промежуточных спринтов и часовые гонки на скорость, когда единственным соперником гонщика часы. И страшно красивые и опасные 100-километровые гонки на 500-метровом деревянном открытом треке стадиона Буффало в Монруже, где гонщики мчались за большими мотоциклами и знаменитый бельгийский чемпион Ленар, прозванный Силу из-за его профиля. перед финишем, наращивая и без того несусветную скорость, опускал голову и через резиновую трубку сосал черри бренди из грелки, спрятанной под рубашкой. И чемпионаты Франции по гонкам за лидером на 660-метровом цементном треке Парк Дю Пренс, около Тея, самым опасным из всех, где мы с Полиной видели, как упал знаменитый гонщик Гане, и слышали, как треснул его череп под шлемом. словно круптое яйцо при ударе о камень перед тем как облупишь его на пикнике я должен изобразить необычный мир шестидневных гонок и чудеса шоссейных гонок в горах что-то приличное написано об этом только по-французски все термины французские вот почему об этом так трудно писать но майк был прав ставить деньги там не надо И пришло это уже в другой части парижской жизни.